Стивен Кинг «Автобус — это другой мир» Мать Уилсона, не самый жизнерадостный человек на свете, говаривала «Беда никогда не приходит одна». Помятуя об этом, равно как и о других высказываниях, которые он усвоил, сидя у него на коленях, другое жемчужины было апельсин золотой по утрам, но серой ночью. Уилсон перед особо важными событиями всегда старался подстраховаться и обеспечить себе буфер, как он сам называл это. А что могло быть важнее в его взрослой жизни, чем предстоящая поездка в Нью-Йорк, где он собирался представить образцы своих работ и презентацию перед боссами рынка будущего? РБ — была одной из ключевых рекламных фирм эра интернета. Компания Уилсона, концепция Юга, состояла из одного человека и находилась в городе Бирмингем. Возможности вроде этой не выпадают дважды, поэтому буфер был необходим. Вот почему он приехал в аэропорт Бирмингем-Шаттлворд в 4.00, чтобы успеть на прямой рейс на 6.00. Этот рейс доставит его в Лагвардию к 9.20. Его встреча, собеседование, если быть точным, была назначена на 14.30. Пятичасовой буфер казался достаточным. Поначалу все шло хорошо. Сотрудник аэропорта проверил портфель Уилсона и разрешил поместить его в кабинку для багажа пассажиров первого класса. Хотя сам Уилсон, конечно же, летел в эконом-классе. В таких случаях трюк заключался в том, чтобы обратиться пораньше, прежде чем сотрудники станут раздражительными Раздражительные люди не желают слушать, насколько важен твой портфель и как он может стать с твоим билетом в будущее Ему пришлось взять с собой чемодан с вещами, потому что если он попадет в число финалистов проекта «Зеленый век», а это вполне может произойти, его шансы достаточно высоки Ему придется задержаться в Нью-Йорке дней на 10 Он не имел представления, насколько может затянуться определение победителя И не хотел отдавать свои вещи в прачечную отеля Равно как и не собирался заказывать еду в номер Дополнительные услуги в отелях больших городов дороги А в Большом Яблоке непомерно дороги Все шло нормально до тех пор, пока самолет, взлетевший вовремя, не достиг Нью-Йорка Там ему пришлось целый час кружить в сером небе над аэропортом, который пилоты справедливо зовут свалкой. Пассажиры пытались шутить и открыто жаловаться, но Уилсон оставался спокоен. Буфер позволял. Самолет приземлился в 10.30. С более чем часовым опозданием. Уилсон прошел к ленте выдачи багажа, но его чемодан всё не появлялся. И не появлялся, и не появлялся. В конце концов, перед конвейерной лентой остался только он, да пожилой мужчина с бородой в чёрном пальто и берете. А из невостребованного багажа крутилась пара снегоступов и потрёпанное перелётом растение с поникшими листьями. «Это невозможно», — сказал Уилсон пожилому мужчине. «Рейс был прямой», — мужчина пожал плечами. «Должно быть, приклеили неправильный ярлык в Бирмингеме». «Наш хрен в багаж наверняка в эту минуту на пути в ганалулу Я иду в потерянный багаж. Вы со мной?» Уилсон пошел за ним, думая о словах матери. И благодаря Бога за то, что, по крайней мере, портфель с материалами при нем. Он уже прошел половину пути, когда один из работников отдела выдачи багажа сказал у него за спиной, «Джентльмены, это не ваше?» Уилсон обернулся и увидел свой клетчатый чемодан, который выглядел мокрым. «Упал с тележки». «Сказал сотрудник, сверяя багажный талон, приклеенный к билету Уилсона с наклейкой на чемодане. «Случается время от времени. Если что-то повреждено, напишите жалобу». «А мой где?» — спросил пожилой мужчина в берете. «Ничем не могу помочь», — сказал сотрудник. «Ну а в конце концов багаж всегда находится». «Ага», — сказал мужчина. «Только конец еще не настал». Когда Уилсон вышел из терминала с чемоданом, портфелем и ручной сумкой, Стрелки часов приближались к 11.30. За это время успело сесть еще несколько самолетов, и очередь на стоянке такси была длинной. «У меня есть буфер», — успокаивал он себя. «Три часа этого вполне достаточно. К тому же я стою под навесом, а не мокну под дождем. думая о хорошем и расслабся Медленно двигаясь в очереди, он повторял про себя слова презентации, мысленно визуализировал картинки из своего портфеля и напоминал себе, что должен оставаться спокойным. Призвать на помощь все свое баяние и выбросить из головы мысли о возможном изменении своего финансового состояния в ту минуту, как войдет в здание по адресу 245 Парк-Авеню. Зеленый век был транснациональной нефтяной компанией, и ее название, внушавшее мысль об экологичности, стало обязательством когда на одной из ее подводных скважин в Мексиканском заливе, в штате Алабама, произошла утечка. Не такая ужасная, как во время катастрофы на глубоководном горизонте, но все же достаточно серьезная. А тут еще это название. Комики из вечерних программ вдоволь нашутились по этому поводу. «Леттерман! Что это такое? Зеленое и с черными пятнами!» – вялый ответ исполнительного директора «Зеленого века». «Мы должны добывать нефть там, где она есть. Надеемся, люди это понимают». Тоже не помог. Ролик с фонтанчиком нефти, бьющим из задницы исполнительного директора, и этой цитатой по низу экрана распространился в интернете подобным вирус Пиарщики зеленого века обратились к рынку будущего, к своему постоянному агентству с идеей, которую они сами считали блестящим Они хотели поручить рекламную кампанию своей борьбы с последствиями аварии какому-нибудь маленькому агентству с юга, рассчитывая получить дивиденды уже от самого факта, что не используют прожженных типов из Нью-Йорка для того, чтобы успокоить американский народ. Особенно их беспокоило мнение людей, живущих к югу от линии, которую прожженные типы из Нью-Йорка называли на своих пафосных коктейльных вечеринках «линия тупого работяги». Очередь в такси двигалась медленно. Уилсон взглянул на свои часы. «Без пяти двенадцать». «Беспокоиться нечего», — сказал он себе, но было поздно. Он, наконец-то, забрался в такси в 20 минут первого. Ему была не по душе идея тащить свой промокший чемодан в дорогущий офис в Манхэттенском бизнес-центре. Это выглядело бы чересчур провинциально. Но он начинал думать, что, возможно, заезд в отель придется пропустить». Такси представляло собой ярко-желтый мини-вэн За рулем сидел печальный сикх под огромным оранжевым тюрбаном На зеркале заднего вида побрякивали, болтаясь, фотографии его жены и детей в оболочке из Люсита Радио было настроено на станцию 1010 Wins И примерно каждые 20 минут из него раздавалась их заставка, напоминающая клацанье зубов «Движение очень плохое сегодня» сказал Сик, пока они медленно ползли к выезду из аэропорта. Этим разговоры ограничивался. «Движение очень-очень плохое сегодня». Дождь усиливался по мере того, как они в черепашьем темпе приближались к Манхэттену. Уилсон чувствовал, что его буфер уменьшается с каждой остановкой в плотном потоке. На его презентацию ему отводилось только полчаса, всего лишь полчаса. Оставят ли они для него окно, если он опоздает?» Может они скажут Парни из 14 агентств, которых мы просматриваем сегодня Чтобы дать им шанс пробиться в высшую лигу и все такое Только одно имеет отличный послужной список работы с компаниями Нанесшими ущерб окружающей среде И это концепции Юга Так что не будем исключать мистера Джеймса Уилсона Из числа претендентов только потому, что он немного опаздывает «Конечно, они могут так сказать, но, скорее всего, — подумал Уилсон, — не скажут. Больше всего они сейчас хотят положить конец всем этим шуточкам в вечернем эфире. Больше всего они сейчас хотят найти выход. Это делало его речь еще более важной. Но ведь у других тоже заготовлены речи. Так что надо быть там вовремя». Четверть второго «Беда никогда не приходит одна», — вспомнилось ему. Он не хотел думать об этом, но продолжал думать. «Не приходит одна». Когда они подъезжали к тоннелю Куинс-Мидтаун, он наклонился вперед и спросил Сикха, когда они будут на месте. Оранжевый тюрбан горестно закачался из стороны в сторону. «Не могу сказать, сэр. Движение очень-очень плохое сегодня». Через полчаса последовала долгая пауза, затем Сикх сказал «Возможно». Этого тщательно подобранного, успокаивающего слова оказалось достаточно, чтобы Уилсон понял, что ситуация близка к критической. «Я могу оставить свой чертов чемодан в приемной!» — подумал он. «По крайней мере, не придется тащить его в конференц-зал!» Он наклонился вперед и сказал, «Не будем заезжать в отеле отвезите меня на парк-авеню 245!» Тоннель был кошмаром клаустрофоба. Движение остановка движение остановка. Поток машин в другую сторону был не лучше. Высота имени вена было вполне достаточно, чтобы Уилсон мог видеть, что впереди его не ждет ничего хорошего. Впрочем, когда они достигли Мэдисон авеню, он немного успокоился. Времени у него в обрез гораздо меньше, чем он думал, но по крайней мере ему не придется унижаться до звонка с предупреждением о том, что он чуть-чуть опоздает. отмена заезда в отель оказалась правильным решением Но тут впереди них возникли ограждения Дальше по улице прорвало канализация И Сигх был вынужден поехать вокруг «Хуже, чем во время визита Обамы!» Сказал он, а в это время 10-10 Уинс -10 обещала Уилсону, что если он даст им 22 минуты Они дадут ему целый мир Ксилофон в заставке звучал как клацанье зубов «Мне не нужен мир», — подумал он. «Я просто хочу добраться до парка Веню-245 к четверти третьего, самое позднее, к 20 минутам». В конце концов, «желтый Кэп» вновь выехал на Мэдисон. Махом проскочил чуть ли не до 38-й улицы, а затем остановился намертво. Уилсон представил себе, как футбольный комментатор сообщает зрителям, что хотя рывок был отменный, команда вряд ли заработает очко. Работали дворники... Репортер рассказал об электронных сигаретах, затем началась реклама магазина матрасов в Соне. «Спокойно», — подумал Уилсон, — «если понадобится, я смогу дойти отсюда пешком всего-то 9 кварталов». Правда, лил дождь, и ему пришлось бы тащить свой чемодан. Автобус с нарисованным на борту Питером Пеном поравнялся с такси и замер, запыхтев пневматическим тормозом. Роста Уилсона было достаточно, чтобы заглянуть через окно в салон автобуса. В двух метрах от него привлекательная женщина читала журнал. Рядом с ней у прохода сидел мужчина в черном плаще и что-то искал в дипломате, балансирующем у него на коленях. Сиг посигналил, а затем воздел руки к небу, как бы говоря, «Боже, смотри, что этот мир сделал со мной!» Уилсон смотрел, как привлекательная женщина прикоснулась к уголкам рта, Возможно, проверяя, не размазалась ли помада Мужчина рядом с ней сейчас уже рылся в кармане в крышке дипломата Он вынул оттуда черный шарф, поднес его к носу и понюхал его «Зачем он это делает?» — удивился Уилсон «Шарф пахнет духами его жены или ее пудрой?» Впервые с того момента, как он сел на самолет в Бирмингеме, он забыл о зеленом веке, о рынке будущего и радикальных переменах в собственном благосостоянии, которые зависят от того, как пройдет встреча менее чем через полчаса. На какое-то мгновение он был очарован, более того, заворожен осторожными движениями женских пальцев и шарфом мужчины. Ему открылось, что он смотрит в другой мир. Да, этот автобус был другим миром. У этого мужчины и этой женщины были назначены свои встречи, на которые они возлагали свои надежды. Им тоже надо было платить по счетам. У них были братья и сестры, и какие-то детские игрушки, которые были им до сих пор дороги. Возможно, эта женщина сделала аборт в колледже. Возможно, этот мужчина носил кольцо на пенисе, возможно, у них были домашние животные, а если так, то у них были именно. Перед глазами Уилсона предстал образ. Расплывчатый и бесформенный, но тем не менее потрясающий. Часовой механизм вселенной, где отдельные колесики и шестерни двигались в своем неисповедимом движении, может быть, во имя какой-то конечной цели, может быть, абсолютно бесцельно. Здесь был мир желтого такси А в двух метрах от него был мир автобуса с Питером Пеном Их разделяли только два метра и два слоя стекла Уилсон был поражен очевидностью этого факта Такое движение, сказал Сик Хуже, чем Обама, я вам говорю Мужчина опустил от лица черный шарф Он держал его в одной руке, а другую сунул в карман своего черного плаща Женщина у окна не отрывалась от журнала Мужчина повернулся к ней Уилсон увидел, как двигаются его губы Женщина повернулась к нему Ее глаза удивленно расширились Мужчина наклонился к ней Словно желая поделиться с ней каким-то секретом Уилсон не понимал, что предмет, который мужчина достал из кармана плаща Был ножом до тех пор, пока он не перерезал им горло женщины Ее глаза широко раскрылись Губы разошлись Она поднесла руку к шее, мужчина в плаще рукой с ножом осторожно, но твердо опустил ее руку. Одновременно с этим он прижал черный шарф к ее горлу. Затем он поцеловал женщину в ямочку на виске, смотря при этом сквозь ее волосы. Он увидел Уилсона, и его губы раскрылись в широкой улыбке, обнажившей два ряда маленьких ровных зубов. Он кивнул Уилсону, словно говоря «Счастливого дня!» или «У нас теперь есть тайна!» На окно попала капля крови. Она набухла и побежала вниз по стеклу. Все еще, держа шарф у горла женщины, плащ просунул ей в рот палец. При этом он не переставал улыбаться Уилсону. «Наконец-то!» — сказал Сик, и желтый кэп тронулся с места. «Вы это видели?» — спросил Уилсон. Его голос звучал низко и безжизненно. «Того мужчину в автобусе, который сидел рядом с женщиной!» «Что, сэр?» — спросил Сик. На светофоре загорелся желтый, но Сик рванул вперед, не обращая внимания на гудение клаксонов, недовольных тем, что он перестроился в другой ряд. Автобус с Питером Пэдом остался позади. Впереди, сквозь пелену дождя, проступали очертания вокзала Гранд-Централл, напоминавшие тюрьму. Только теперь, когда Кэп тронулся с места, Уилсон вспомнил про свой мобильник. Он вынул его из кармана и взглянул на него. Если бы он соображал побыстрее, это было скорее по части его брата, по мнению их матери, он мог бы сфотографировать плаща. Сейчас уже было слишком поздно для этого. Но еще не поздно, чтобы позвонить 911. Конечно, ему не удастся сделать это анонимно. Его имя и номер высветятся на мониторе в каком-нибудь официальном учреждении, как только его соединят с диспетчером. Они перезвонят ему, чтобы удостовериться, что он не телефонный хулиган, не знающий, чем заняться в дождливый нью-йоркский день. Затем они потребуют информацию, которую ему придется им дать. Тут выбора нет в ближайшем полицейском участке. Они захотят услышать его историю несколько раз, а вот на его презентацию им будет плевать. Презентация называлась «Дайте нам три года, и мы докажем это!». Уилсон думал о том, как он представит ее. Он начнет с того, что скажет пиарщикам и руководству компании, что им надо взглянуть в лицо проблеме. Проблема никуда не делась. Волонтеры до сих пор очищают перья птиц от нефтяных пятен при помощи детергента. Нельзя просто взять и замести это под коврик. Но искупление не обязательно должно быть страшным, а правда может выглядеть прекрасной. Люди хотят верить вас, парни. В конце концов, вы им нужны. «Они хотят, чтобы вы пришли с точки А в точку Б, и им не хотелось бы видеть себя соучастником надругательства над природой». Дойдя до этого, он откроет свой портфель и покажет первую картинку. Фотографию мальчика и девочки, стоящих на девственном пляже с спиной к камере и смотрящих на воду, насколько синюю, что почти больно глазам. «Энергия и красота могут идти рука об руку», — гласит надпись. «Дайте нам три года, и мы докажем это». Позвонить 91 было проще простого, даже ребенок мог бы сделать это. Дети так часто делают. когда кто-то проник в дом, когда младшая сестренка упала с лестницы или папочка кричится на мамочку, Дальше шел черед раскадровки предполагаемого рекламного ТВ-ролика, который будут крутить во всех штатах Мексиканского залива, особенно на местных новостных каналах и круглосуточных кабельных станциях, вроде Fox или MSNBC. Ролик будет представлять из себя таймлапс, на котором грязный загаженный нефтью пляж вновь становится чистым. Мы несем ответственность за наши просчеты, Говорит голос за кадром С легким южным акцентом Так мы ведем дела с нашими соседями Дайте нам три года И мы докажем это Затем объявление в печати, на радио А на втором этапе Что вы сказали, сэр? Я мог бы позвонить, подумал Уилсон Но этот человек, возможно, уже вышел из автобуса И к приезду полицейских будет уже далеко Возможно Почти наверняка Он обернулся и посмотрел назад Автобус стоял далеко позади. Возможно, подумал он, женщина кричала. Возможно, остальные пассажиры уже набросились на этого парня и скрутили его, как пассажиры самолета скрутили Ричарда Рида, террориста с бомбой в ботинке, когда поняли, что он собирается сделать. Затем он вспомнил, как мужчина в плаще улыбался ему. И как он засунул свой палец в отвисший рот женщины. Уилсон подумал... «Кстати, о телефонных хулиганах. Это могло быть вовсе не то, что я подумал. Это мог быть розыгрыш? Сейчас многие устраивают розыгрыши, э, флешмобы. Чем больше он об этом думал, тем вероятнее ему это казалось. Мужчины режут женщинам глотки в темных переулках и в телешоу, но никак не в автобусах с Фитером Пеном среди бела дня. А что касается его, он проделал отличную работу». Он был нужным человеком на нужном месте в нужное время, а этот мир редко дает второй шанс. Это не было одним из высказываний его матери. Но это был факт. Сэр! Остановите у следующего светофора, сказал Уилсон. Я дойду пешком. Стивен Кинг. Автобус — это другой мир. Перевод с сайта... Кингомания. Рассказ читал Олег Булдаков. Август 2014 года.